зарождающиеся потребности искусства в юной душе, и эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представления на театре. Только в том разница, что в театр ездят смотреть актеров, а тут молодежь — сами актеры. Но это только естественно». «Вы так думаете? Таково ваше убеждение?» Пристально смотрел на него Коля. «Знаете, вы довольно любопытную мысль сказали».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 и просижу в пальто. Перезвон останется здесь, в синях, и умрет. Иси, перезвон, куш и умри. Видите, он умер. А я сначала войду, высмотрю обстановку, а потом, когда надо будет, свистну. Иси, перезвон, и вы увидите, он тотчас же влетит, как угорелый. Только надо, чтобы Смуров не забыл отворить в том мгновении дверь. Уж я распоряжусь. — И вы увидите фортель.